Террасы выходили на восток к изначалью, до чего неестественное расположение. Она ощутила себя беззащитной. Шалан привыкла к балконам, садам и дворикам, обращенным в противоположную от бурь сторону. Конечно, во время великой бури здесь никого не бывает. Но она все равно подумала, что так неправильно. Прибыл старший слуга в черно-белой одежде, поклонился и назвал ее Светлость Довар, не дожидаясь представления.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 Еще несколько шагов и она у мраморной балюстрады на самом краю террасы. Здесь у Адалина заказан отдельный столик, сидя за которым можно было беспрепятственно глядеть прямо на восток. Неподалеку у стены стояли два гвардейца из личной стражи Долинара. Принц явно был достаточно важной персоной, чтобы его охранников не отправили туда же, куда и остальных. Адалин листал фолио. Издание слишком большого размера, чтобы его нельзя было принять за женскую книгу. Шалан доводилось видеть фолио с картами боевых действий. С разновидностями доспехов и оружия. С образцами архитектуры. Она с изумлением заметила глифы женским почерком внизу. Лучше проясняющим суть. Модная одежда из Леофора и Азира. Принц выглядел таким же красивым, как раньше. Может, еще красивее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 Адалин заметил ее и закрыл фолио, встал, широко улыбаясь. «Ох, Буря, какая же у него улыбка!» «Светлый шалан!» Приветствовал он, протягивая руку. «Вы хорошо устроились в лагере Сибориаля?» «Да...» Протянула она, улыбаясь ему в ответ. Ей отчаянно хотелось запустить пальцы в его непокорную шевелюру.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 Осторожно проговорила Шалан. Не предполагается, что мы поженимся. Ваша кузина ясно просто хотела, чтобы мы поразмыслили над возможностью союза, и ваша тетушка была с ней согласна. Спаси всемогущий мужчину, чьи родственницы вознамерились решить его судьбу. Адалин тяжело вздохнул. Безусловно, я с ней можно в тридцать с лишним разгуливать без супруга, но если я не обзаведусь невестой к двадцати трем, то превращусь в угрозу.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 Он скривился. «Строгом смысле слова мы на войне, так что на всякий случай замечу, что мне нельзя выбирать ничего по-настоящему опьяняющего. Вообще-то это глупо, потому что на сегодня не запланировано ни одной вылазки на плато». «Вы уверены? Я думала, они происходят спонтанно». «Да, но сейчас дежурит не мой военный лагерь. В любом случае, их почти никогда не организуют в преддверии Великой Бури». Он откинулся на спинку стула.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 «В доспехе невозможно...» «Не могу поверить, что я это говорю...» «В доспехе невозможно подтереться...» «Так что это должен сделать за тебя кто-то другой...» «Я прямо чувствую себя младенцем...» «А иногда бывает, что и времени нет...» «И...» Он прищурился, изучающий, глядя на нее... «Что?» — спросила Шалан... «Пытаюсь понять...»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 «И это значит?» «Это значит, что я, Долин Холин, кузен короля, наследник княжества Холлин, обгадился в осколочном доспехе. Трижды, по собственной воле». Он залпом осушил чашу с вином. «Вы очень странная женщина». «Вынуждена напомнить, что это вы начали сегодняшнюю беседу шуткой про то, как Сибориаль пускает газы». «Да, я это сделал». Он ухмыльнулся.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 В первый раз она почувствовала, что его эмоции были неподдельными. Непредписанными или ожидаемыми. Он стукнул кулаком по столу, потом махнул рукой, чтобы принесли еще вина, и вытер выступившую слезу. Он так улыбнулся шалан, что она едва не зарделась опять. «Погоди-ка», – подумала Веденка, «Это что же, сработало?» Она должна была вести себя деликатно, как подобает женщине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 Но Адалин, похоже, и впрямь был впечатлен. «Форма и текстура куколок?» – пояснила Шалан. «Могли бы помочь определить, к какому семейству схожих животных относятся ущельные демоны?» «Больше всего похожи на эту». Адалин придвинулся еще ближе и указал на один из набросков. «На ощупь они твердые, как камень. Разбить их без осколочного клинка трудно. Несколько мужчин с молотами могут колотить по такой штуке целую вечность, и она не разобьется».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 Иногда больше, иногда меньше. Наверное, где-то 15 штук в месяц. Вы видите проблему? Я? Адалин покачал головой. Нет, простите. Я почти бесполезен в том, что не подразумевает вонзание меча в кого-нибудь. Она улыбнулась ему. Чушь, вы умеете выбирать вино. Я это сделал, в общем-то, наугад. Но вкус-то отличный, возразила Шалан. Эмпирическое подтверждение вашей методологии.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 Предпочтительно, чтобы я увидела взрослого ущельного демона. И в идеальном варианте мне нужна пойманная молодая особь, чтобы ее изучить. Просто маленький список невозможных вещей. Что ж, вы сами спросили. Возможно, я сумею вывести вас на равнины, сказала Долин. Отец обещал показать ясне мертвого ущельного демона, так что, думаю, он планировал провести ее туда после охоты. А вот как поглядеть на куколку, они редко появляются вблизи от лагеря. Нам с вами пришлось бы подобраться на опасное расстояние к территории Паршенди. Уверена, вы сможете меня защитить. Он посмотрел на нее, словно ожидая чего-то. Что? Спросила Шалан. Я жду шпильки. Я серьезно. Если вы там будете со мной, не сомневаюсь, что Паршенди даже не приблизятся. Адалин улыбнулся.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 «Убийца... в любом случае посмотрим, что произойдет завтра. Хотя мне придется заниматься этим в свободное от других отцовских поручений время». «Дуэли?» – Шалан подалась вперед. «Дело в них?» – он медлил с ответом. «Что бы сейчас ни происходило в лагерях?» – продолжила она, понизив голос. «Ясно, ничего об этом не знала. Я ощущаю прискорбную нехватку сведений о здешней политике».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 Она, конечно, слышала о приступах Долинара и догадывалась, что сделал Садис. Когда Долину упомянул, что его отец хочет вернуть сияющих рыцарей, Шалана ощутила озноб. Она украдкой поискала взглядом узора, который должен был болтаться поблизости, но не нашла. Суть истории, по крайней мере с точки зрения Адалина, заключалась в предательстве Садиса: Когда молодой принц упомянул, что их бросили на равнинах,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 вынудив тихонько объяснять, в чем заключался план Долинара. Она не была уверена, что ему следует с ней делиться всем этим. Они едва знали друг друга. Но выложив все, Адалин как будто избавился от тяжелого груза и немного расслабился. «Ну вот», — закончила Долина. «Теперь вы в курсе всего. Я должен выиграть у остальных осколочные клинки, вырвать у них жало, опозорить».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 «Так говорила ясно», — повторила Шалан. «Но, если честно, я бы хотела предоставить светледи Наване право судить, насколько верно это предположение. Она знает свою дочь и ее стиль письма лучше кого бы то ни было». А Далин кивнул. «Так идите к ней!» Шалан побарабанила пальцем по своим бумагам. «Я пыталась. Она не очень-то гостеприимна». «Тетушка Навани иногда бывает весьма властной». «Дело не в этом». Шеланд скользила взглядом по письму. Это был ответ, который девушка получила на просьбу встретиться с авдовствующей королевой и поговорить о труде ее дочери. «Она не хочет встречаться со мной. Навани с трудом мирится с моим существованием». Адалин вздохнул. «Она не желает верить, ну, в то, что случилось, ясной. Вы для нее олицетворяете что-то. В каком-то смысле горькую правду. Дайте ей время. Тетя, в конце концов, перестанет скорбеть».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 Девушка рассеянно кивнула и поняла, что не может отвести от него глаз. Когда-нибудь она поцелует эти губы. Шалан позволила себе об этом мечтать. И... О, Чеш! Он был такой дружелюбный. Сложно ожидать этого человека столь высокого положения. Она никогда не встречала людей его ранга до того, как попала на расколотые равнины. Но все мужчины-аристократы, знакомые Шалан...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 Огромная полоса воды и мусора, летящая впереди бури. Местами за ней мелькали вспышки света, демонстрируя внутри движение тени. Нечто, таившееся за стеной разрушения, проглядывало сквозь нее, как сквозь плоть проглядывают кости руки, если поднести ее к источнику света. Часть посетителей ресторанчика покинула балкон, хотя буревая стена все еще была далеко.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 «Шалан!» – прокричала долина, таскивая ее от перила. «Они закроют двери, если мы сейчас же не войдем внутрь!» Вздрогнув, девушка поняла, что кроме них на балконе не осталось никого. Шалан позволила долину увлечь себя прочь. Побежала вместе с ним через пустую террасу. Они достигли задней комнаты, битком набитой светлоглазами, у которых в глазах стоял ужас. Охранники Адалина вошли сразу же после своего господина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 Тин хотела бы видеть, как она более активно манипулирует принцем. Ясно желала бы, чтобы Шалан вела себя с большим достоинством и чаще держала язык за зубами. Похоже, Адалину она все равно понравилась. Ей хотелось вопить от восторга. Поведение дам вокруг нее быстро избавило Шалан от этого чувства. Некоторые повернулись спиной. Другие поджали губы и скептически ее разглядывали.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 Как забраться тайком в дом светлорда Амарама?